Глава 15. Отъезд Саджана Аня переживала очень тяжело. Он уехал, оставив ее одну в ожидании свадьбы. Она с трудом ходила на работу, хмуро считая дни до приезда возлюбленного. Четыре девушки, работающие с ней в одном кабинете, услужливо состроили лица, предполагающие сочувствие, по поводу того, что у Ани плохое настроение. Она не сказала им ничего о предстоящей свадьбе, об отъезде Саджана и о своих душевных терзаниях, Однако, как оказалось, им и не надо было ничего рассказывать. Они и сами поняли, что Аня влюблена, и что на данный момент ее сужены далеко от нее. Как назло, в этот день, когда душа Анны плакала и просила утешения, в офис заявилась делегация, состоящая из директора и хозяина компании. Если директор, мужчина лет 50 с упругим пивным животиком, был неизменным гостем консультационного отдела, что хозяина компании, девушки, сидящие в одном кабинете, видели впервые. Они, согласно этикету, встали с кресел, приветствуя смуглого молодого брюнета, от которого зависели инвестиции в фирму и, как следствие, их зарплаты. «Знакомьтесь», — произнес директор, — «это Виджай, начальник всех начальников». В голосе директора неоднозначно прозвучали нотки веселья, говорившие о том, что этот самый Виджай — человек добрый, с чувством юмора, способной оценить его шутку. В подтверждение этому Виджай улыбнулся. Ему было около 25 лет, и природное обаяние искрилось в его темных глазах, отчего подружкам-коллегам показалось, что Виджай – само очарование. Только, к сожалению, четырех обитательниц кабинета он как-то слишком долго задержал свое внимание на хорошеньком личике пятой сотрудницы, Ани, заставив девушку смутиться. Судя по внешности, парень был выходцем из стран Ближнего Востока. Смуглый, с весьма приятными чертами лица, черноволосый, среднего роста и крепкого атлетического телосложения, в какой-то момент Ане показалось, что в чертах лица Виджая есть что-то неуловимо знакомое и притягательное. Он осмотрел кабинет и оговорил с сотрудниками консультационного отдела насущные проблемы и планы. Виджай, уже выходя из кабинета, еще раз бросил испытывающий взгляд на Аню, после чего прищурил черные, как смоль, глаза и сказал, «Вы бы не могли выйти в коридор на минуту?» Директор быстро глянул на Аню и тут же сделал вид, что куда-то торопится. С несвойственной ему поспешностью он ринулся по направлению к кабинету другого отдела. Аня удивленно моргнула, но выполнила просьбу хозяина. Как только дверь за ее спиной закрылась, И Аня с Виджаем оказались одни в пустом коридоре, он спросил. «Вы не возражаете встретиться со мной после работы?» Аня опешила от такого предложения и тут же интенсивно замотала головой, однозначно говоря об отказе. Виджай, видимо, не привыкший к отказам, загадочно улыбнулся, ничего не сказав. Заметив, что он больше не настаивает на ее присутствии возле себя, Аня дернула на себя дверь и буквально ворвалась в кабинет. Звук ударяющихся шагов дал знать, что Виджай ушел. «Чего он от тебя хотел?» — напустились на нее с расспросами подружки. «Предлагал встретиться, а я отказалась», — простодушно поведала Аня, плюхаясь в свое кресло. «Да ты с ума сошла!» — обрушилась на Аню Маша. «Надумала, кому отказывать. Ты что, захотела без работы остаться?» Аня бросила на подругу гневный взгляд. И тут же парировала, несмотря на то, что даже рассудительная Ира своим молчанием полностью поддерживала Машу. «Если тебе думается, что я должна соглашаться на встречу с первым же встречным только потому, что он мой начальник, то хочу заметить, что у нас с тобой разные моральные принципы». «Да при чем здесь мораль?» – вспылила Маша, не желая слушать подругу. Она уперла руки в бока, всем своим видом источая уверенность в своем мнении. «Сама должна понимать, что он тебя не в постель позвал, а просто на встречу, которая ни к чему не обязывает. Что, трудно сходить на свиданку, коль такой парень о ней просит? Посмотри, какой красавец! Черноволосый, смуглый, да и богатый, в конце концов!» Аня вперила в подругу гневный взгляд и тут же наградила ее всем своим негодованием. «Маш, зная тебя, я бы не удивилась, если бы ты начала свою речь с последнего довода. Для тебя, если богатый, значит, достойный внимания». Неужели это единственный критерий, по которому ты способна оценивать людей? Маша было смутилась, но, как выяснилось, ненадолго, так как в следующую секунду она тут же заявила. «А что плохого в том, что Виджай богатый? Или ты, как последняя дура, готова встречаться лишь только с теми, кто влачит свое жалкое существование на крохи своей зарплаты?» Насмешливый тон не располагал к дальнейшему диалогу, поэтому Аня благоразумно промолчала, не желая вступать в полемику с подругой ведь та тоже имела право на свою точку зрения и определенное видение данного вопроса. Аня встала и нетерпеливо подошла к окну, чтобы хоть как-то успокоиться. — Ань, — вмешалась в разговор Ира, которая была старше подруг на несколько лет, — зря ты отвергаешь внимание этого красавчика. Ты только посмотри, какой он хорошенький, широкоплечий, мускулистый, чертовски симпатичный. Даром, что он приезжий, у нас таких не водится. Аня только хмыкнула в ответ. «У нее уже есть широкоплечий и мускулистый красавец, который через две недели станет ее мужем. Но ее подругам знать об этом не обязательно, а то замучают вопросами». Загадочно улыбнувшись, Аня так и не решилась поведать девушкам, что ее сердце навеки принадлежит самому прекрасному парню на свете. «Анька, ты чего, в конец с ума сошла?» — вновь взвелась Маша. Неужели так сложно было согласиться на встречу? Глядишь, и зарплату нашему отделу добавил бы. Тогда ты могла бы самостоятельно заплатить за учебу в институте и не ждать милости от родителей».